Глава 2. Сегодня у нас за столом было шумно и весело. Марк рассказывал о том, как дядя в очередной раз обвел его величество вокруг пальца и надул с повышением налогов, а тот, в свою очередь, увел у него новую любовницу. И вдруг двери в столовую с грохотом распахнулись, в темноте проема показался затянутый в черное силуэт мужчины. Он был высок, широкоплеч, но нельзя было разглядеть черты его лица или детали костюма. Из темноты коридора в зал были устремлены сияющие в темноте перламутровыми переливами глаза высокородного Тора. Зал замер и затих в немом изумление. Абсолютная тишина накрыла помещение, еще недавно настолько шумное, что приходилось повышать голос, чтобы тебя услышали соседи по столику. Мне показалось, что даже пылинки в воздухе замерли и прекратили свой хаотичный танец в лучах солнечного света — пересекающего огромное помещение. Я, как и все, смотрела на фигуру мужчины. Тот молча оглядывал зал, продолжая полыхать страшным взглядом из тени проема, а я, ощущая какое-то страшное чувство неотвратимости приближения неприятностей, постаралась незаметно и плавно стечь за спины друзей. Тихий шепот стал раздаваться с разных концов зала, когда всю академию затрясло от магически усиленного рокота. «Где она?» И тишина, абсолютная тишина, и я, забывшая в этот момент, как дышать. Я очень сильно и резко втянула воздух сквозь силой стиснутые зубы. Этот голос я надеялась больше никогда не услышать и не встречаться с его обладателем. Ведь, несмотря ни на что, всё это время он не появлялся. Резкая боль в руке отвлекла меня от мрачных мыслей. Я резко развернулась лицом к Марку, схватившему из силы сжавшему меня за предплечье. Напарник уставился мне прямо в глаза, внимательно вглядываясь, и одними губами произнес «Всё хорошо». «Нет». Так же беззвучно одними губами произнесла я, уже понимая «Всё плохо». Мы одновременно повернули головы обратно ко входу в зал и замерли в ожидании. Мужчина также, не шевелясь, стоял в проходе, затем, спустя пару мгновений, сделал шаг вперед и вышел из тени темного коридора. Ахнул весь зал. Кто-то с ужасом, кто-то с восторгом, а кто-то с удивлением. Я молча вцепилась руками в край стола, за которым сидела, а прекрасный Тор Хаэр не сводя с меня своего жуткого взгляда, пророкотал на весь зал. «Студенты, имею честь представиться. Исполняющие обязанности ректора Академии Эллор Хаэр». Он промолчал пару мгновений, а потом добавил. Мило Армар в кабинет ректора в течение пяти минут». Затем он развернулся и, не удостоив ни меня, ни кого-то еще взглядом, удалился. За его спиной хлопнули двери, а мне показалось, что меня огрели чем-то тяжелым. Я боялась пошевелиться и все так же, замерев в напряженной позе, сидела за столом. Ребята медленно развернулись ко мне. Брови Тироса потерялись где-то под густой копной волос. «Что это было, девонька?» «Какого лохматого демона?» — вторил ему сиор перегнувшись через стол и схватив меня за вторую руку, а я только молча смотрела на них, переводя взгляд то на одного, то на другого, не в силах вымолвить ни слова. «Мило», — Марк привлек мое внимание и заставил повернуться к нему. «Ты его знаешь?» «Марк, ты идиот! Его все к демону знают! Все! Это к демону! долбаный Тор Хаэр!» Тирос злобно рыкнул. «Я в курсе, Тир. Не лезь в бутылку!» Марк развернулся ко мне и, не сводя с меня глаз, спросил в упор. «Мила, откуда он тебя знает?» Я попыталась отвернуться, но Марк, схватил меня за подбородок и, приблизив свое лицо к моему, спросил еще раз с нажимом. «Мила, да с чего ты решил, что она знакома с высокородным?» Растягивая слова, Сиор меланхолично покрутил в руках вилку и, изогнув бровь, тоже на меня воззрился. Я покосилась на него и попыталась вырваться из схватки Марка, но он держал крепко и, похоже, отпускать меня не собирался до тех пор, пока не получит ответ. «А потому, друг, что я видел, как он смотрел на неё?» «Мила!» — повторил напарник по слогам. «Отвечай! Отпусти меня сейчас же!» Так же тихо ответила я и вложила в свои слова и взгляд столько ярости и гнева, сколько смогла. «Я тебе не девка на рынке!» «Вам мое знакомство с лором ничем не грозит». «Даже так!» Его брови поползли вверх. «Ты его по имени называешь». «Мелкая, а что мы о тебе еще не знаем?» «А вы обо мне вообще ничего не знаете», — хохотнула я. «Так что не нужно устраивать мне тут бандитские разборки и переживать. Доверьтесь мне, вас это никак не коснется». «И все же, мелкая...» «Мне бы не хотелось постфактум узнать о том, что ты беглая преступница или, например, опальная наследница короны. Это же демон ему в печенку Хаэр, глава загонщиков, наследник высшего рода, второго после королевского жених наследной принцессы». Вот тут я скривилась. Неужели принцесса как-то прознала и рассказала Элору? Или он сам догадался? «Нет, она бы не стала рассказывать. Я не нравлюсь ей, очень не нравлюсь. Будь её воля, она бы одним своим взглядом меня испепелила». «Ну что, мелкая, рассказывай». «Да, и побыстрее. У тебя осталось минуты две. А у меня ещё встреча», — промурлыкал Сеор. «Слышь, кошак, хватит мурчать». Тирос раздраженно рявкнул на товарища, а тот, в свою очередь, начал натурально урчать, чем всегда выводил своего напарника из себя. «Парни, хватит!» — отрезал Марк, как всегда собранный и сосредоточенный до конца. «У нас важное дело, и времени мало». «Да, это уже я. Ребята, вы же понимаете, если бы я была опальной наследницей, беглой преступницей или еще кем-то вне закона, то не смогла бы сюда попасть, пройти проверку и так далее» а уж наш любимый ректор быстро бы сдал меня за деньги. «И кто же ты, девочка мила?» — мурлыкнул Сеор. Я тяжело вздохнула. Я так надеялась больше никогда не произносить это имя. Вот так надеялась и верила изо всех сил, что никогда не встречусь с Элором и стану новым человеком. Хотя кого я обманываю? Я боялась, что он не найдет меня. Забудет. А я даже имя себе выбрала новое. Но, похоже, мое прошлое настигает меня. Того гляди и... Нет, не думать, не думать об этом. Меня зовут Мила Армар Торкер. Медленно произнесла и открыла глаза. Как оказалось, я еще и зажмурилась от страха. И теперь взирала на ошарашенные лица друзей. Сеур открывал и закрывал рот, словно прекрасная рыбка, выброшенная на берег. Тирос просто сидел с открытым ртом. Повернула голову к напарнику. Марк задумчиво изучал меня каким-то новым взглядом. Он же и нарушил наше молчание. «И что у тебя с ним?» «Что?» — не совсем поняла я его. «Что вас связывает? Я всегда понимал, что ты непростая девочка. Мила, но это высокородный Тор, старший в вашем роду. А ты...» «Пропавшая наследница рода». «Я не знаю, Марк, что ты там себе надумал, но он мой кузен, и да, я наследница рода. Но я не хочу ею быть, и всего через пару месяцев получу, наконец, лицензию и стану свободной личностью. Больше никто не сможет влиять на мою жизнь и судьбу, кроме меня самой». Я аккуратно откинулась назад на лавке. «Ну что, парни, я пошла? Надо еще придумать, как объясниться с Эллором». И Марк... «Если что, все деньги твои». «Ну, тебе ли не знать, как ты можешь с ним объясниться?» Сиор лукавым мне улыбнулся и мерзко захихикал, за что, собственно, и получил по шее от Тироса и гневный взгляд от Марка. «Дурак!» — припечатала я и поднялась из-за стола, отряхнув куртку от невидимых пылинок. Горько вздохнула и направилась на выход из зала, преследуемая шепотком остальных студентов Академии, пророчащих мне все блага. От простого отчисления до да доиграла свертихвостка и до убийства, так как они давно меня подозревали во всех грехах и что всё не так с этой девкой было с самого начала. Пока я шла до кабинета, возникала пару раз идея сбежать. И я даже открывала двери в соседние коридоры, Но с той стороны сталкивалась с мужчинами в форме, стоявшими поперёк входа и преграждавшими пути отхода. За моей спиной, шагах в десяти от меня, тоже шёл мужчина в форме. Подошла к окну, остановилась и выглянула. Во дворе академии было рассредоточено ещё около двадцати человек. «Обложили». Я нервно хихикнула. да Остановилась только перед дверью, украшенной золотой табличкой с выгравированными на ней буквами «Ректор» и вздохнула. Со спины ко мне приблизился тот же самый мужчина, что следовал за мной весь путь от столовой. Он аккуратно постучал в дверь и почему-то виновато глянул на меня. «Входите!» — донеслось из-за двери. Голос был приглушен, и я не смогла определить, кому он принадлежит а потому аккуратно взялась за ручку и приоткрыла дверь. Затем, с ощущением, что сама лезу в пасть дикому льву, просочилась в щель между дверью и косяком и, не захлопывая ее за собой, аккуратно прикрыла. Удивленно воззрилась на стол, стоящий посреди довольно большой комнаты, за которым никого не было. Перед ним стоял диванчик, и я направилась к нему — Потопталась перед пустым столом, не зная то ли садиться на диванчик, то ли тащить стул, стоящий у стены. Решила устроиться с комфортом, так как, судя по появлению Тора, разговор мне предстоял неприятный. «Мне нравится ход твоих мыслей, мило. Донеслось из-за спины, и мою шею и плечи обняли руки, притягивая к спинке дивана и к себе. Я скучал.